Глава 21. Методика в центре. Доктор Сикорский не успел и слова вымолвить, как Влад и Виолетта схватили Алису за руки и крепко прижали её спиной к стене. Девушка громко вопила и дёргалась, пытаясь вырваться, но все её усилия ни к чему не привели. "Что вы с ней делаете? Нельзя же так", возмутился Наталья Андреевич, но Цорцеев вдруг наставил на него указательный палец, и Сикорский растерянно смолк. "Возьми меня сюда, пригласи", рыкнул Анатолий, жёстко произнесла Сентэри. "Так что теперь не мешайте, стойте и смотрите, как работают профессионалы". Сикорский затих, а Серцея плавно приблизилась к вырывающейся Алисе и крепко прижала ладонь правой руки к её лбу. Алиса закричала ещё громче, забилось ещё отчаяние, но двое помощников Сентэли держали её очень крепко. А сердцеза закрыла глаза, обхватила голову Алисы пальцами, а задача нахмурилась. "О, как интересно", глухо пробормотала она. "Признаться, что-то подобное я ожидала, но не в таких масштабах. Не зря мы сюда приехали". «Что вы творите?» — раздался вдруг гневный крик от двери и библиотеки. Андрей Анатольевич едва не подпрыгнул от неожиданности. Церцея Сентери быстро обернулась на голос. В тот же момент Алиса с силой ударила ногой Виолетту, так что та отлетела к читальному столу. Затем пациентка высоко подпрыгнула и крепко обхватила ногами шею Влада. Резкий рывок вниз, и спутник Церцеи, не ожидавший нападения, тяжело рухнул на пол. Доктор Сикорская из умлённо охнул, сплеснул руками, но Алиса уже выбежала в коридор. На выходе из библиотеки она едва не врезалась в Панкрата Легостаева, замершего на пороге. Его сопровождали вооружённые охранники речвеницы. Проворно обогнув всех троих, девушка бросилась бежать. Охранники хотели кинуться за ней, но доктор Сикорский их остановил. "Оставьте её, а не то ещё сильнее напугается. Далеко она всё равно не убежит, это ведь закрытый корпус", сказал он. Но что А здесь сейчас произошло ваша психованная напала на нас вот что недовольно фыркнула Виолетта поднимаясь с пола а мне показалось что это вы напали на неё сурово заметил Панкрат Я имею в виду ваши действия, госпожа Сантери. Обратился Сикорский к Церцее. А что такого, Анатолий Андреевич? Так работает моя методика, решающая часть, основанная на гипнозе, раздражённо пояснила Церцея. Полное погружение в чужой разум, независимо от того, хочет это этого пациент или нет. Но кто вы и почему помешали мне работать? это адресовалось Легастаеву настороженно застывшему у дверях. А, это сотрудник полиции из Санкт-Петербурга. недовольно поморщившись, пояснил доктор Сикорский. «Следователь, который занимается делом Алисы. Полицейские появляются здесь, когда считают нужным. Я вам говорил». «Панкрат Легостаев», — хмуро представился руководитель авангарда, показав Церцея и ее спутникам свое служебное удостоверение. «О-о-о!» — насмешливо проговорила Церцея. «Авангард! Зря вы так бессеремонно нас прервали, господин Легостаев. Я только-только успела что-то нащупать в самых потаенных уголках к её сознание. Но неciло страшно, а я могу продолжить в любой момент. А теперь тащите к эту мерзкую девчонку обратно. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах, госпожа Сентери. Осторожно заметил пан Кред Бурави её пристальным взглядом. "Вот как?" злобно прищурилась женщина. "И по какой же причине позвольте узнать?" Доктор Сикорский не согласовал с нами ваше приглашение, а мы уже нашли другого специалиста и глазом не моргнул Панкрат. И мы я склонен доверять куда больше, чем вам. К тому же её методы не так радикальны, как ваши. Очень скоро она прибудет в тёмные аллеи. Что за самоуправство, Панкрат, возмутился Анатолий Андреевич. Почему я должен согласовывать с вами кандидатуры специалистов, которых лично приглашаю в клинику? В некоторых случаях вы не просто должны, вы обязаны это делать, сухо ответил Легастаев, чем ещё больше вывел Сикорского из себя. «Но к чему вам другой специалист?» — недовольно поинтересовалась Церцея. «Я ведь уже здесь». «Ваша слава идет впереди вас, госпожа Сентери, и департамент безопасности не нуждается в ваших услугах». «Как непочтительно!» — осклабилась Церцея. «И глупо. Хотите сказать, что я зря проделала такой долгий путь?» «Выходит, так, — спокойно ответил Панкрат, — и сейчас я бы попросил вас удалиться. Вы занятая женщина, наверняка у вас есть другие дела. А это все же закрытый объект, и посторонним здесь не место». Немногие смеливались указывать мне на дверь. — Что ж, господин Легостаев, это еще выйдет вам боком, — злобно выдохнула она. — Может, нам стоит вмешаться? — тихо спросил у нее Влад. — Не сейчас. Так же тихо ответила ему Церцея. — Ну что ж, мы уйдем. Но вам, Анатолий Андреевич, придется оплатить наш вызов. Мое время слишком дорого стоит. — Да, конечно, госпожа Сентери, — робко пролепетал доктор Сикорский. — Вы уж только кое на меня не обижайтесь. Я здесь совершенно ни причём. Ну что ж, а в квама у меня нет никаких претензий, холодно произнесла Царцея, в отличие от этого наглого и заносчивого молодого человека. Она презрительно взглянула на Панкрата и направилась к выходу из библиотеки. Рулат молча двинулся за ней. "Верит-то смирило Легастаева насмешливым взглядом и вышел вслед за коллегами. Доктор, вы ведь проводите нас до ворот? Напоследок бросила она Секорскому. Да, конечно, засуетился Анатолий Андреевич. Почему вы так грубо с ней говорили? Громко зашептал он Легастову. С ума сошли. Это весьма влиятельная и уважаемая особа. Это вы с ума сошли, Анатолий Андреевич, гневно ответил ему Панкрат. Вы хоть знаете, кто это на самом деле? Нам тут только чёрного ковина не хватало, чёрного ков. Доктор Сикорский изобразил искреннюю растерянность. О чём вы говорите? Она преступница и убийца, которую мы не можем арестовать только из-за её могущественных покровителей. Как вы на неё вышли? Мне посоветовали ее бывшие одногруппники по институту, где я учился. А в чем вы ее обвиняете? Церцея Сентери представляет серьезную опасность. Она уже не первый раз приезжает в Санкт-Иринбург. Эта женщина имела отношение к созданию аппарата под названием «Колебатель Земли», сотрудничала с профессором Штерном и руководством корпорации «Экстрополис» в их преступной деятельности. Во время ее последнего появления в наших краях погибло несколько десятков человек, в том числе Дракон. дач Павла Васильевича Рапаева, нашего прокурора. Боже. побледнел доктор Сикорский, я и понятия не имел. А на злово плати, нахмурив брови, произнёс Панкрат: "Поэтому я настоятельно вам рекомендую впредь держаться подальше от неё и её партнёров по бизнесу. Конечно, клянусь, сейчас только попрощаюсь с ними с исключительной зверственостью, пообещал Анатоли Андреевичу, быстро зашагал вслед за удаляющейся троицей. И внимательно присматривайте за Алисой, приказал ему вслед Легастаев. Скоро я вернусь с нашим приглашённым специалистом и гарантирую, что с ней вам будет гораздо приятнее иметь дело.